Глава двадцатая. Чтобы плеваться ядом, не обязательно быть на гений. Шарис вошёл в беседку сразу, как только Марлан торопливо поспешил удалиться, чтобы выполнить моё поручение. Это как будто дало добро шалари приблизиться. Хотя этой наглой стерве вовсе не требовалось чьё-либо разрешение. Боже, в чём она? Я старалась не пялиться на безумный пенью Арнагини, которые та выдавала, видимо, за летний сарафан. Но даже мне, девушке из другого мира, где цивилизация проявила себя во всех спектрах, не надо, это тяжко давалось. Я не ханжа, но в таком сарафане я бы постеснялась даже спать под одеялом. Откровенный наряд шалары был соткан из легчайших прозрачных вуалей. Только наслоение этих полосочек ткани хоть как-то прикрывало стратегические части тела на нахалки. А так было полное ощущение, что Сира Хасис специально выставила на показ все прелести своей идеальной фигуры, не оставляя ничего без внимания. Основой наряда служили прозрачный лиф и короткая юбка с длинными разрезами до самого... Ну, вы поняли. В остальном куски вуалии были соединены белыми верёвочками. Они вызывающе обвивали фигуру гадюки, в смысле ногини из рода гадюк, подчёркивая изгибы талии и бёдер, создавая эффект нежного, но полуголого облака, в котором она словно растворялась. Длина платья была короткой, открывая стройные ноги и придавая образу игривость и дерзость. На плечах и вдоль рук были расположены белые веревочки, которые изящно переплетались, создавая интересные узоры. Эти веревочки не только выполняли декоративную функцию, но и добавляли тонну порочности, придавая наряду особую образность. Они обвивали плечи и запястья, словно нежные ленты, которые подчеркивали ее грацию и элегантность. Получалась такая себе саба из БДСМ. Декольте-платье, <смех> я считаю, что оно было не просто глубоким. Оно наглухо отсутствовало, теряясь в области пупка. Пока шалара заходила в беседку, на показ грациозно виляя бёдрами, я чувствовала себя немножечко чайником. Не в смысле новичком. Тем чайником, который вот-вот закипит. Ещё чуть-чуть, и крышечка слетит. В сравнении с этой мечтой дикого порно, Я в своём скромном, ярко-зелёном, почти салатовом платье, да с косами на голове, выглядела как скромная старшеклассница. Из прозрачного на мне были только рукава. Да и то, длиной они были больше, чем всё белое непотребство на шаларе. Чтобы успокоить негодование, я повернула голову в сторону императора и... дыхание перехватило. Вместо того, чтобы как нормальный молодой мужик таращиться на доступную шалару, этот странный змей откровенно пожирал меня глазами. Правда, застуканный с поличным, Альтаир сразу перевел взгляд на столик. Но я-то уже заметила. Причем не только яркое золото глаз с черными вытянутыми зрачками. Альтаир злился. «На меня?» Надо отдать должное шалари на очередное пренебрежение Шариса, которого явно не впечатлила ее откровенная красота, перенесла спокойно. Опустилась грациозно на диванчик и закинула ногу на ногу, из-за чего разрез оголил ее бедро до неприличия. А я поняла, что разделяю эмоцию императора, тоже злюсь. Какого черта он вообще с ней на прогулку вышел? Этот вопрос подстегнул меня. «Разрешите выразить свое восхищение вашим парком, ваше величество?» Бросила я стандартную фразу и отпила лимонад из стакана с запотевшими хрустальными стеночками. «Разрешаю». Вибрационным баритоном процедил Нак, бросив на меня очередной взгляд из-под лобья. «Но какой свин! Сам с этой шалафкой...» Шаларой шастает по лабиринтам и на меня смеет губы дуть. Вообще-то я это только что сделала. Фыркнула и сделала еще один глоток. Шалара что-то хотела сказать, но Шарис откинулся на спинку дивана и нагло улыбнулся, сверкая своими глазищами. Смотрю, мой дерзкий капитан чуть ли не с руки у тебя ест. Ты быстро сбила с него спесь. Может. «Может, пора юнцу вернуться в строй и заняться своей непосредственной работой?» Пока я выстраивала ответ, активизировалась Шалара. «Конечно, ведь ее импульсы не проходили через мозг». «Мой Аширис», — слащаво улыбнулась Сира Хасис. «Ну, зачем так быстро лишать государыню Альвеура столь приятной компании?» Так мило ворковали, пока мы не помешали их уединению. Замолчи. Шикнул на девушку Альтаир, и глаза ушалы широко распахнулись от удивления и неожиданности. «Кажется, таким злым ты его еще не видала», — усмехнулась про себя, не чувствуя ни капли вины. Впрочем, Альтаир не выглядел обиженным, если только слегка раздраженным и чуточку злым. «Хм, а это интересно. Я уловила себя на мысли о ревности. Неужто он меня ревнует?» Чтобы не начать фантазировать до вопроса «может, он и помолвку придумал только за тем, чтобы я рядом была», решительно захлопнула дверь в эти розовые девичьи грёзы. «Моя молодость уже знает грани человеческих предательств. Мне ни к чему новая партия шишек». Хватит и того, что родные меня предали. И в Анечка, влюбляться не смей. Обратилась к своему нутру. Да, я не наивная. Прекрасно чувствовала, как сначала все мое женское естество отзывалось на близость шариса а теперь еще и сердечко тревожно стучит. Хочу покинуть этот материк цельный и такой же хладнокровной, какой всегда предстаю перед людьми. Пока я переживала внутри себя бурю, в беседке продолжался занимательный диалог двух представителей расы нагов. Но Шалара моргнула, и ее глаза, как по волшебству, заволокло влагой. «Господин, что я такого сказала? Я просто...» Наверняка ни один мужчина пал чарами этой соблазнительной трогательной обиды. Но Шиарис как будто остался глух и к непролитым слезам красавицы, и к ее влажным дрожащим губкам. «Ты сказала?» Тар прищурился, пристально глядя Серий Хасис в глаза. «Что Гуара, герцогиня Морон попала в озеро? Зная, как эти животные не любят воду, я бросился в лабиринт. Отряд отправил в апартаменты леди Вивен. И что я вижу? Ты обманула меня, Шалара?» Так вот, почему ты вышел на прогулку с этой сирой, Альтаирчик. Ну, ладно. А Ширис? Воскликнула девушка, театрально сползая с дивана на колени, чтобы поклониться лбом к носкам ботинок Шиариса. Простите мою ошибку, я просто... Я видела, как гуары входили в парк, вот и действовала на опережение. Поверьте, я ничего дурного не хотела. «Да уж, конечно», — хмыкнула я, презрительно поджав губы. «Всего лишь желала выставить меня похотливой человечкой. А своего брата такие вовсе чуть под монастырь не подвела». «Дрянь, ты же явно понимала, что если не Альтаир парня линчует, то я, как жертва сексуального нападения, должна буду оторвать ему голову по законам двух континентов». «Просто тварь». Семейка Хасис действительно во сто крат хуже моей матери. Встань, Шалара. Устало выдохнул Тар, и мой прищур стал еще более угрожающим. Если ты ее сейчас отпустишь без наказания, я здорово в тебе разочаруюсь. Альтаир посмотрел на меня, как будто уловив мысленный посыл. Вводить господина в заблуждение — большой проступок, не так ли, леди вивен Вопрос Альтаира застал меня врасплох. Я не нашла ничего умнее, как кивнуть. «И что положено за этот проступок у вас в Альвеоре?» Губы Нага расплылись в многозначительной ухмылке. Я не удержалась от ответной улыбки, и шалара вздрогнула, с опаской покосившись на меня. Моя фантазия между тем пошла в разнос. «Многое...» медленно пропела я стягивая варианты в значимый ком зависит от степени заблуждения лорда и последствий которые повлек за собой на вет хотелось бы услышать хотя бы один вариант оскалился нак с какой то особой интонацией проговаривая каждое слово как будто мы тут обсуждаем не наказание а флиртуем. еще я заметила как два клыка Вытянулись у Альтаира, выделяясь из белоснежного ряда его идеальных зубов. Прям не Нак, а вампир. М -м -м, запнулась я и тут же мысленно отхлестала себя по щекам. Например, смерть. Шалара испуганно охнула, садясь на задницу от шока. Правильно, нечего ему ботинки облизывать. Я же пожала плечами. «Чем мне наказание? Если задача стоит научить уважать время и нервы своего лорда, то провинившегося отправляют на тяжелые работы». «Хм...» — задумчиво хмыкнул Аширис сивиры «А мне нравится. Шалара». «Да, господин». «Встань». Одновременно с приказом Нага из лабиринта высыпал целый отряд воинов. Уж не знаю, в какой момент Шалара отлавливала Альтаира, но император и его люди были во всеоружии. Причем люди непростые, точнее наги. В первых рядах отряда стояли молодые генералы Тара, Шахрияр и Шайтар. Именно первому досталась незавидная миссия по воспитанию гадкой манипуляторши. «Генерал Шахрияр, проводите Сиру Шалару на скотный двор». Шала воскликнула от ужаса, отползая к дивану, но вряд ли ей это могло помочь. Шах уже твердой походкой двинулся к ногине, недовольно стискивая челюсти. Атар продолжил. «До глубокого вечера Сира Хасис будет выполнять работу конюха Улуну». «В этом Аширис?» Шах поморщился, оббежав быстрым взглядом все прелести развратного облачка в этом альтаир с безразличием посмотрел на шалу сира должна научиться уважать мое время а значит немедленно приступить к работе можете идти пока я еще что нибудь не придумал шай обратился альтаир ко второму генералу выведи отряд на дворцовую площадь и захвати людей леди вивен я сам сопровожу герцогиню в апартаменты у «Кажется, кто-то хочет остаться со мной наедине. Боюсь, боюсь». Но на самом деле мне хотелось смеяться. Причем так громко, как это делают в фильмах злодеи. Едва элитные бойцы скрылись в лабиринте, буквально уволакивая кричащую о прощении Шалару, я с вызовом посмотрела на хмурого Ашириса. «Что? Если ждете извинений, то их не будет. Мне не за что извиняться». «Ничего я не жду», — возмутился Тар, раздражённо хлопнув рукой по своему колену. «Тогда почему смотришь так, как будто я твоего любимого котёнка ногами отпинала?» «Что?» «Нет, богиня, как с тобой сложно, Аня». а «По-моему, весело. Никаких сложностей я не вижу. Одна из штучек твоего гарема многое себе возомнила, вот и всё». Да, шалара чуть не перешла границу, но... Но? Чуть? Крылышки моего носа гневно затрепетали. Да эта стерва пыталась заставить Марлана напасть на меня с поцелуями. Будь на моём месте Раина, возможно, вы действительно наткнулись бы на весьма провокационный момент. Кажется, моей горничной нравится твой горячий капитан. Горячий? Одна бровь Шиариса поползла вверх. «Ты только это услышал?» «Вообще-то я говорила о том...» «Я услышал всё». Остановил меня на половине фразы Альтаир, качнув головой. «Может, правда их поженить?» «А?» Тар махнул рукой. «Не обращай внимания, мысли вслух. Насчёт наследницы Хасис я тебя услышал. После отработки шалару допросят мои лучшие ноги Нужно получить подтверждение твоих слов непосредственно от хатис Нагиня достаточно труслива. Я знаю, мы выросли вместе. Как только Шала признается, я вышлю весь род в ссылку на территорию холодной провинции. Пусть переосмыслят своё существование, а то заигрались в политику. Альтаир поморщился, расслабленно прислонившись к спинке дивана. Лорд Дашал, ещё та тварь. Он всегда поддерживал дядю в его законопроектах, которые тот пытался пропихнуть. Ф, кажется, нам даже спасибо, надо сказать, этой глупышке за то, что она так топорно пыталась получить желаемое. «Без меня», — сердито дёрнула плечом. «Рада, что у тебя всё складывается удачно. Но спасибо этой стерве я говорить отказываюсь». Альтеир усмехнулся. Его вальяжная поза меня нервировала. Я видел, как ты смотрела на сопляка. И как же? Как любящая мамочка. Порывисто подавшись вперёд, Тар навис надо мной. Ты мне это брось. м, -м, -м. я зависла, глядя на губы мужчины. Невесте Ашириса, которой ты совсем скоро станешь, не положено так смотреть на мужчин с трудом собрав мысли в кучу из этой лужицы, в которую они превратились, отпихнула Тара от себя, встала и отошла на пару метров, после чего скрестила руки на груди. «Не надо открывать эту дверь, Ваше Величество. Определять спектр моих прав и обязанностей только моя прерогатива. Я тебе не девица из гарема. В ножки падать и лабызать твои ботинки не собираюсь». «И не надо на меня так смотреть. Бесполезно». Альтаир медленно поднялся и... и пошел на меня, как неотвратимая стихия. Я не хотела, клянусь, но все же начала отступать, пока за спиной не возникла плетеная конструкция белоснежной беседки. Не говоря ни слова, Шарис застыл надо мной в максимально близком положении. Губы Нага расплылись в коварной улыбке. «А кто тебе сказал, что я хочу этого?» Невероятно сложно было оторвать взгляд от губ но я сумела, справилась. Вскинула подбородок и посмотрела в золотые глаза змея. «Если ты думаешь, что я сейчас спрошу о твоих желаниях, то глубоко ошибаешься, это не мое дело». Твою. Но ты права. Ещё не время тебе узнавать о моих желаниях. Тихий вибрирующий баритон невероятным магическим образом заставлял мурашки на моём теле волнующе трепетать. «Идём. Провожу тебя в твои апартаменты. Я опаздываю». «Куда?» — выдохнула я с облегчением, радуясь, что опасный момент оставлен позади. «Что-то не готово я для флирта». Причём такого откровенного. «В южную гавань прибывают корабли Алиры. С дальнего маяка пришло известие двадцать минут назад. Мы выдвигались, чтобы встретить герцогов. Судя по всему, они решили объединиться и заявиться на Севиру единой флотилии». «Думаешь, они решатся что-нибудь выкинуть?» Альтаир посмотрел на меня с усмешкой «Не во время швартовки, но да». От лидеров человеческого континента можно смело ждать чего угодно, уж прости. Не извиняйся. Я поморщилась, отодвигаясь в сторону. Близость Тара мешала мне думать. Так и есть. Впрочем, как показала реальность, некоторые наги ничуть не лучше мерзких представителей моей расы. Не в бровь, а в глаз. А Шерри засмеялся, поправляя ножны, в которых ждали своего часа метательные ножи. Я на них прям засмотрелась, чувствуя некую зависть. Уж очень эффектные. Знаешь, из тебя получилась бы очень опасная змейка. Надменно заломив бровь, иронично заметила. Чтобы плеваться ядом, уважаемый император, на гений быть не обязательно Тебе так точно. Моргнув, снова посмотрела на мужчину. Хочу с тобой в гавань. Это возможно? «Желаешь сразу показать потомкам Ордена Заклинателей с кем-то заодно?» «Нет, я не собираюсь встречать герцогов. Хочу заглянуть на свой корабль, проверить, как там мои люди, которые остались в гавани. Анхель исправно отчитывается за ребят, но я хочу лично убедиться, что всё в порядке». «Ты очень хорошая правительница», — Альтаир улыбнулся. «На этот раз очень мило, без ухмылки». И стала бы прекрасной императрицей. «Спасибо, не надо». Я засмеялась, рукой подзывая к себе снежинку и малыша Севира. «Мне своего альвиора хватает. Так что, возьмёшь меня?» «Возьму», — хрипло ответил мужчина, да ещё с таким взглядом, что мои щёки опять запылали. Слишком двоякий получился ответ. «Не сомневайся даже. Идём». Не стала развивать этот разговор, который опять свернул в опасную сторону. Альтаир провел меня обратно в апартаменты и даже подождал в компании Гуар, пока я переодевалась. В гавани лютый мороз как-никак. Анхелиум было велено лететь со мной. Мы быстро покинули дворцовую часть, свернув к конюшням. Пока запрягали лун, я сполна смогла насладиться яростной, самоотверженной работой нового конюха в белых вуалях. Правда, белыми они уже не были. Эти магические прекрасные существа гадили, как все остальные. Может, даже больше. <смех> так что ручонки у шалары к вечеру точно отвалятся от непривычной усталости. Ногиня из рода гадюк всего раз зыркнула на меня, купая в своей лавине безудержной ненависти после чего принялась кидать навоз с яростной отдачей. «Ну не конюх, а загляденье!» «Ваша светлость!» Отвлек меня от приятного созерцания Шарис, приглашая сесть в его крытую карету. Улыбнувшись, приняла руку Тара и медленно поднялась в экипаж.